Глава первая. Джиган Байко вернулся в Хабаровск после шести месяцев работы на подводных фермах в Тихом океане. Теперь он мог месяц-другой расслабиться, прежде чем отправиться на следующую вахту. Многие переселенцы летели на Марс, скопив денег только на билет. Может, в этом и был какой-то смысл, но ему так не хотелось. Ведь он собирался эмигрировать за пределы земной атмосферы не один, а со своей девушкой Май. В прошлый его приезд они решили не тратить денег на дорогой и бессмысленный свадебный обряд. Просто сесть в космический корабль и улететь на Марс, как только Май закончит учебу. А Чиган заработает достаточно денег, чтобы открыть в небольшом спокойном городишке типа Фомальгаута или Ригеля неамбициозное, но довольно прибыльное дело по починке сельскохозяйственных роботов. Его семья жила в большой квартире в Краснореченском районе. Отец Федор Павлович купил ее, отплавав 20 лет мотористом на плавучих рыбзаводах в Тихом океане. Там же он познакомился с его матерью, маленькой смешливой китаянкой из Комсомольска на Амуре, которая ходила в плавание коком. Несмотря на разницу в размерах, ни для кого не было секретом, кто в семье главный поэтому первенцы назвали в честь дедушки по материнской линии джиганом, что в ежедневном языке быстро трансформировалось в жигу. Хоть он и носил китайское имя, внешне больше походил на отца, коренастого сибиряка из Томска. Зато три его сестры, которых назвали русскими именами, были почти точными копиями матери. Две старших — то ли из-за склочных характеров, то ли из-за любви к вольной жизни, никак не могли обзавестись мужьями и жили с родителями. Младшая же, наоборот, довольно бездумно выскочила замуж сразу же после совершеннолетия, поэтому семейная жизнь у нее быстро разладилась. Транспортная субмарина причалила к пирсу в грузовом порту. Вахтовики ступили на твердую землю, от которой за полгода совершенно отвыкли. Жига не стал экономить деньги и дожидаться рейсового автобуса. Сел в такси, назвал адрес. Живые таксисты окончательно вымерли, как класс лет 50 назад. Их электронным аналогом — автоматическим навигационным системам не нужно было платить зарплату, что хорошо экономило деньги хозяевам транспортных компаний. Множество людей лишились официальной работы и составили полукриминальный класс бомбил. Те ездили на машинах без шашечек, нарушали правила дорожного движения и не платили налогов. Зато могли довести пассажира туда, куда не довозили тупорылые роботы. Или же домчать до места куда быстрее за счет короткого пути по узким раздолбанным дорогам, худо бедно латаным но на которые никто не спешил укладывать новое хорошее покрытие, что делало их малопригодными для езды на автопилоте. Автоводитель сообщил, что дорога может занять от часа до полутора времени в зависимости от пробок, так как придется ехать через центр города в час пик. Бомбило окольными путями довез бы в два раза быстрее, но джиган особенно не спешил. Как только автомобиль понесся по многоярусным трассам, молодому человеку было предложено на выбор несколько развлечений. Он выбрал аудиокнигу, новый роман известного писателя, повествующий о борьбе доблестной лунной пехоты с организованной преступностью, полвека державшей спутницу Земли в своих загребущих лапах. «Желаете записать книгу на свой носитель информации, чтобы дослушать?» Или, может быть, хотите заказать бумажную версию?» Поинтересовался вежливый, но настойчивый голос, когда автомобиль остановился напротив подъезда. Книга была интересная, и Жига ответил. «Запишу аудио. С вас 10 алтын за поездку и 6 за книгу». Жига поднес к считывателю браслет стика, затем лизнул палец и приложил к сканеру ДНК. Можно было, конечно, обойтись и без этого. Сканер работал с потовыми железами. Но народ, следуя своей извечной мудрости, предпочитал для пущей быстроты и надежности слюнявить палец. Система подтвердила выплату, и книга перекочевала в память его стика. Обшарпанные стены двадцатиэтажного дома давным-давно следовало покрасить, а припарковаться было решительно негде — так как его возвели еще до принятия закона, по которому застройщиков обязали строить подземные парковки. Дверь ему открыла сестра Катя, которая, как выяснилось, в очередной раз разругалась с мужем и сбежала домой к родителям. «Мам на кухне готовит», — сказала она сердитым голосом. «Хоть ты купил ей домашнего робота». «Я сто раз предлагал, но она отказывается. Говорит, не сахарный, не растаю». «Зачем тратить столько денег? Всю жизнь сама готовила, сама убирала. Вот когда совсем состарюсь и не смогу ничего делать, тогда и купишь». Отец в своей комнате возился над изготовлением не слишком законного приборчика, который позволял воровать беспроводное электричество. На автомобиль, конечно, такой ставить не стоило. Дорожная полиция, зная о проделках умельцев, бывало устраивало бесцеремонный и не слишком законный досмотр транспортного средства, после чего водитель получал гигантский штраф. Поэтому безопаснее было просто заряжать дома аккумуляторы. Благо, их хватало надолго. «Энергетики совсем оборзели. Цены на беспроводное электричество чуть ли не каждый день растут», сказал он, кинув мимолетный взгляд на вернувшегося с многомесячной вахты сына ты надолго на пару месяцев хочу поехать куда нибудь отдохнуть с май федор павлович нахмурился и со свойственной ему бесцеремонностью сообщил сыну новость от которой весь мир вдруг в одно мгновение обрушился на его голову тяжелым силикатным кирпичом май выходит замуж мы тебе ничего не рассказывали она просила Сказала Сама с тобой поговорит Жига толком не помнил, как выбежал из квартиры, пронесся мимо школы, в которой учился в детстве, и оказался возле такого же старого двадцатиэтажного дома, где жила Май. Вот оказывается, чем объяснялось ее странное напряженное поведение в последней неделе вахты. Май как будто знала, кто так нетерпеливо трезвонит внизу поэтому сама подошла к домофону и открыла дверь квартиры. «Это правда?» — задал он прямой вопрос, взбежав на восьмой этаж по лестнице, чтобы не дожидаться до безобразия медлительного лифта. Май потупила глаза и кивнула головой. «Кто он? А какая разница?» «Я хочу узнать!» «Он из Белоруссии. Строит у нас тепличные фермы. Ну, те самые, где помидоры вырастают за месяц, а картошка за полтора». «Понятно. Богатый толстопузый белорус. Нельзя же упустить случай уехать в чистенькую зажравшуюся страну, где главная проблема у жителей — скука и присыщенность от богатства». От расстройства Жигаса донул по стене подъезда кулаком, но боль в ушибленной руке почувствовал только когда возвращался домой, подобрушившимся на город ливнем. В тот вечер Жига не стал ужинать с остальными. Он купил бутылку водки и нажрался в своей комнате до полного отупения. Тяжелый труд — лучший способ избавиться от переживаний по поводу несчастной любви. На следующий день, мучаясь от похмелья, Джиган надел очки виртуальной сети и отправился в рекрутинговое агентство своего одноклассника, набиравшее людей для вахтовой работы. В те далекие времена технологии были довольно примитивны. Очки передавали только визуальную и звуковую информацию, но не воспроизводили то богатство ощущений, которое мы имеем в виртуальном мире сегодня. Да и сама сеть еще не выходила за пределы отдельной планеты. «Я слышал про Май и ее Белоруса», — сказал одноклассник Чигана. «Есть неплохая работа на Луне. Как раз то, что тебе сейчас нужно. Улететь как можно дальше и забыть обо всем и еще заработать. Оплаченный перелет на Луну. А оттуда можно сразу махнуть на Марс, как ты и хотел. Ты хорошо умеешь работать в экзоскафандре». «Что под водой, что на Луне, почти одно и то же. Такого с руками оторвут». «Заинтересовал». «Рассказывай», — ответил Джиган. «Вокруг международного космопорта строят подземный город в лунных пещерах. Вахта на год. Платят в два раза больше, чем эти желобы на подводных фермах. Кормежка и медобеспечение прилагается. Жига прикинул, что если он проработает на Луне год и почти ничего не будет тратить, то с учетом заработанного ранее, ему как раз хватит денег скромно, но со вкусом обосноваться на Марсе. Внимательно изучив контракт, Чиган подписал его. Несмотря на просьбы матери, он не остался дома надолго. Взяв билет на ближайший поезд до Циолковского, где располагался космодром Восточный, и в семь часов утра уже был на вокзале. Дорога занимала полтора часа. Жига кинул рюкзак на багажную полку и разместился в удобном кресле. Многие пассажиры, заняв место, тут же надевали очки и ныряли в виртуальный мир. Там было множество способов скоротать время в отстроенных из программных кодов городах. Когда Чжиган уезжал на вахту на многие месяцы, виртуал оставался единственным способом встретиться с Май. В сетевом городе Яма у них было любимое место, точная копия кинотеатра XX века, где показывали старинные фильмы. Май всегда являлась на свидании в образе большеглазой девушки из японского аниме в длинном вечернем платье с сексуальным разрезом. Джиган повертел в руках очки и сунул их обратно. Он решил, что сегодня не пойдет ни в яму, ни в какой другой виртуальный город. Не было ни малейшего желания встретиться с кем-то из своих знакомых, и уж тем более с Май, которая торчала в сети с утра до вечера. Перед самым отправлением поезда у кресла напротив остановилась девушка. Ой, «Чуть не опоздала», — выдохнула она, заталкивая такой же, как и у джигана, рюкзак на багажную полку. «Смотрю, ты единственный, кто остался верен реальному миру?» «У меня есть, значит, аудиокнига. Буду дослушивать», — сказал молодой человек. «Я тоже больше люблю читать, но только по старинке». И с этими словами соседка по поезду вынула из сумки толстенную бумажную книгу. Жиган никогда не понимал, почему люди заказывают эти дорогие, неуклюжие тома. Голографический экран стика мог создать точную, абсолютно неотличимую от оригинала копию такой книги. И страницы перелистывались бы сами собой. Приятный женский голос объявил, что поезд отправляется. Загудели антигравитационные кольца. Гибкий, похожий на змею состав, поднялся на полметра над магнитными путями, не дававшими поезду ни при каких обстоятельствах сойти с рельс. Со скоростью 500 км в час он устремился через покрытые тайгой сопки и проносившийся в мгновение ока редкие поселения к старейшему действующему российскому космодрому. Девушка напротив из-под посматривала на джигана. Она была довольно миловидной, с короткой стрижкой и крепким подтянутым спортивным телом. Одета в джинсы и выленившую на солнце футболку с изображением пьяной кошки с бутылкой валерьянки и надписью «Гуляем, девчонки!». Вокруг пояса был небрежно повязан теплый непромокаемый свитер с капюшоном. Джиган понимал, что ей хочется заговорить с ним, но она не решается. Однако недавнее расставание с Май, которую он знал со школы, любил и собирался вместе эмигрировать на другую планету, выжгло часть его души, и теперь ему совершенно не хотелось завязывать новые знакомство. Тем более он улетал на Луну, а оттуда через год планировал перебраться на Марс. Так они и просидели полтора часа пути, углубившись в свои книги, пока не объявили остановку «Космодром Восточный». Не обменявшись ни единым словом, молодой человек и девушка вышли из вагона и отправились каждый в свою сторону. Жига должен был явиться к шестой стартовой площадке, где находился транспортный корабль с Луны. Последний раз он бывал на Восточном, когда учился в школе, с экскурсией и еще до его капитальной реконструкции. Справочная система космодрома теперь состояла из привлекательных молодых людей и девушек в форменных костюмах, единственным недостатком которых было то, что все они являлись голограммами. Подходишь, задаешь вопрос, получаешь ответ. Жига попросил одну из таких девушек показать ему, где нынче находится вход на шестую стартовую площадку. Та, сияя ослепительной улыбкой, повела его по широким коридорам, полным людей и рекламных голограмм. Наиболее навязчивой была реклама сверхскоростного космического лайнера «Звездная игла», который обладал собственной гравитационной установкой, создававшей искусственную силу тяжести и мог доставить пассажиров на Луну всего за два с половиной часа земного времени. Билеты на него стоили бешеных денег, и Жига сомневался, что даже многие богачи позарятся на такую новинку. У входа на шестой причал его встретил хмурый космолетчик. «Я подписал контракт с ООО «Лунастрой», работа в российском секторе города в кратере Гримальди, Джиган-Байко. Космолетчик вызвал на голографический экран своего стика какие-то списки и нашел среди них сведения о Джигане вместе с его точным трехмерным изображением. «Проходи», — сказал он и двери стартовой площадки разъехались в стороны. Это был пирс, в котором садились грузовые корабли, поэтому никакого особого комфорта, как на пассажирских причалах, там не водилось. Только небольшая комната отдыха для команды с диванами, автоматом, со всевозможными напитками и гигантским голографическим экраном, где можно было посмотреть последние новости или спортивный матч. Посреди посадочной площадки возвышался довольно потрепанный космический корабль с пристыкованной к нему антигравитационной и стартовой установкой. На диванах и просто на полу, облокотившись на туго набитые рюкзаки, сидело около ста человек, очевидно, таких же вахтовиков, как и Джиган. Он подошел к ним и поинтересовался. А, «Когда стартуем?» Один из вахтовиков пожал плечами. «Ждем, пилот». Джиган нацедил в автомате крепкого кофе и расположился в свободном углу, привалившись к своему рюкзаку. Благо, на полу был настелен мягкий ковролин, и сидение на нем не вызывало никаких неудобств. Пилоты появились минут через пятнадцать. Четверо мужчин и одна девушка. Джиган от неожиданности едва не подавился кофе, вторую чашку которого только что налил в автомате. Девушка-пилот была той самой девушкой, с которой он ехал в поезде. Она тоже заметила его и дружелюбно улыбнулась. Всем на посадку, объявил хмурый космолетчик, встретивший жигу у дверей Пирса. Вахтовики дружно поднялись и не спеша проследовали к кораблю. Старый транспортник лунной пехоты, носивший название Тритон, был наскоро переделан для перевозки людей и грузов. В десантном отсеке установили кресла, простые, без всяческих наворотов, какие имелись на пассажирских лайнерах. Всех и всегда раздражали навязчивые предложения развлечений в пути. Но когда выяснилось, что тут их нет, вахтовики едва не устроили бунт в открытом космосе. Ведь лететь нужно было от 12 до 14 часов. От кровопролития спасло только обещание накормить всех на халяву. Корабль загудел и завибрировал. Это заработала антигравитационная установка. Она должна была поднять космолет на орбиту, после чего тот уже следовал своим ходом, а установка возвращалась на Землю. Как только корабль вышел за пределы земного тяготения, вохтовики отстегнули ремни, взмыли в воздух и принялись резвиться, как малые дети. Джиган первый раз был в космосе. Ему страсть как хотелось полюбоваться видами Земли с орбиты. Но никаких иллюминаторов, как на зло, нигде не было. Он проплыл в другой отсек и нос к носу столкнулся со своей недавней спутницей. Здесь можно где-нибудь посмотреть на Землю. Я первый раз в космосе, поинтересовался молодой человек. Понимаю? Идем? Или, вернее, плывем? ответила девушка и, схватив Жигу за одежду, потащила за собой. Сделав изящный кульбит в невесомости, они впорхнули в большую каюту с несколькими иллюминаторами. «Это наша кают-компания», — сказала космолетчица. Чиган подплыл к одному из иллюминаторов и увидел, что они пролетают над Южной Америкой. Здесь уже царила ночь, и весь материк сиял беспорядочными огнями городов. Ну вот, через несколько минут из-за изгиба планеты засияли солнечные лучи, и внизу показались Китай и его родной Дальний Восток. Корабль, сделав круг по орбите, начал удаляться от Земли. «Я Кира, второй инженер на этой старой колоше. представилась девушка. «Меня держат тут только потому, что я хорошо знаю устаревшее оборудование, которое использует радиоволны». Представляешь, на Тритоне нет даже лазерной связи, из-за чего вечно возникают проблемы. Но нам твердят, что дешевле купить новый корабль, чем модернизировать этот. Я джиган, вахтовик, работаю где придется и кем придется. На подводных фермах, плавучих рыбзаводах. Вот теперь на Луну лечу, коплю деньги на то, чтобы переселиться на Марс. «Я тоже хочу летать на Марс на Галеонах, чтобы было максимум удобств и минимум работы». «Спасибо, Кира», — сказал Джиган. «Мне нужно назад, а то, если твои застукают меня здесь, разозлятся». Он поплыл к выходу из кают компании. «Может, увидимся еще На Луне?» — бросила ему вдогонку девушка. «Обязательно», — ответил ей Джиган. Пока корабль летел на Луну, молодой человек дослушал свою книгу и даже часок подремал. Его разбудил голос одного из пилотов. «Всем в свои кресла! Пристегнуться! Мы садимся!» Через пятнадцать минут легкий толчок возвестил о том, что корабль прилунился. Джиган не раз видел лунный порт на голографических экранах и хорошо представлял, как тот выглядит. В центре сооружения строители возвели огромный прозрачный купол, не пропускавший солнечную радиацию. Настоящее чудо инженерной мысли того времени. Под ним разбили сады и аллеи, построили гостиницы, открыли рестораны. Со смотровых площадок туристы могли любоваться лунным пейзажем, а также, как садятся и взлетают космические корабли. Вокруг купола радиальными рядами размещались стартовые площадки. Но все же большая часть этого комплекса находилась в обширных пещерах на глубине 100 метров от поверхности кратера Гримальди. Джиган представил, как над ангаром сейчас смыкаются створки и внутрь закачивается воздух. В проходе появилась Кира, предупреждая всех, кто впервые прилетел на Луну, что гравитация здесь гораздо меньше, чем на Земле, и надо быть осторожными, не делать резких движений, пока им не выдадут специальную обувь с подошвами сверхтяжелого сплава. Международный космопорт оказался точно таким, как на голографическом экране. Однако, не видя его вживую, нельзя было представить реальные масштабы сооружения. Чиган подумал, что проектировщики наверняка страдали гигантоманией. Вахтовиков провели в просторный лифт, и он начал спуск под поверхность, где располагались жилые помещения для персонала и строителей.